Глава шестая. Обед с Натаном был словно глотком воздуха после нервотрепки последних дней. Между нами не было ни дискомфорта, который можно ожидать между людьми, имевшими когда-то в прошлом, скажем так, экзотические отношения. Никакого бы то ни было сексуального протяжения. И правда, что встреча старых друзей комфортно, свободно, смешно. Натан спрашивал про меня, рассказывал о сыне, о том, как с его появлением вся устоявшаяся жизнь полетела коту под хвост. А я смотрела на него и не могла поверить, что этот счастливый мужчина, не взглянувший ни на одну девушку в небольшом ресторанчике, куда он меня привел, и есть тот самый наглый ловелас, с которым несколько лет назад мы творили одни непристойности. Но он нравился мне таким, каким я его видела сейчас. Казалось, ему до невозможности идут все эти метаморфозы. Так непривычно, но как будто очень правильно. Словно так и должно было быть. Мы проболтали около двух часов, а я даже не заметила, как пролетело время. Потом вернулись к его офису. Твой вылет завтра в 7.30 утра. Билеты моя секретарша отправила тебе на почту. Спокойно произнес снат убирая в карман мобильный. Брайан отвезет тебя в аэропорт. Уильям Слейк возьмешь такси. Адрес нашего местного филиала тоже у тебя на почте. Барбара передаст тебе ключи от дома и... Нат, остановись. Рассмеялась я, представив, что сейчас он начнет составлять для меня распорядок дня и выдаст список заведений, где бы я могла заказать себе еду. Мне давно уже не пятнадцать. Разберусь как-нибудь. Пока ты здесь, я за тебя отвечаю. Это моя работа вообще-то?» Он скривился, а я состроила оскорбленное лицо. Было интересно посмотреть на его реакцию на невинный флирт. «Значит, я просто работа?» «Очень смешно». Натан покачала головой, мгновенно раскусив меня, а я снова рассмеялась. «Но в любом случае ты прекрасно знаешь, что нет. Все, меня ждут клиенты, а ты звони по любому вопросу. Ну или просто поболтать. На мгновение, сжав меня в объятиях, он усадил меня в машину компании, ждавшую у входа. «Спасибо за обед, мадемуазель Полин». Добравшись до гостиницы, я буквально валилась с ног. Нервное утро, неожиданная встреча, объем информации, которую вывалил на меня Натан, плюс смена часовых поясов, вымотали меня. Поэтому я приняла душ отправила Анри длинное голосовое сообщение со всеми подробностями по делу и завалилась в кровать, когда солнце еще даже не думало садиться. Зато в 4 утра встала вполне выспавшаяся. Пять часов до Ванкувера я смотрела кино с комфортом, устроившись в кресле бизнес-класса, а пересев в крохотный бичкрафт с носком. Бичкрафт — местный авиалайнер для местных линий не смогла оторваться от иллюминатора, рассматривая изменившийся пейзаж. Горные заснеженные вершины, хвойные леса и небесно-голубые озера. Во время работы у меня не было особо времени любоваться видами, да и все они давно приелись. Этот же участок земли был для меня неизведан и интересен. Но перелет до Уильямс-Лейк закончился слишком быстро. Через полтора часа я уже выходила из крошечного аэропорта, натягивая на руки перчатки. Мое полупальто на поверку оказалось не таким уж теплым, и я поспешила к такси, из которого какая-то семейная пара как раз доставала последний чемодан, и все восемь километров дороги также не могла оторваться от окна. То, что Натан назвал филиалом их компании, находилось в самом центре, хотя для меня весь этот городок казался одним сплошным центром, Настолько непривычно маленьким он был, всего 33 квадратных метра, и представлял из себя офис в одну комнату на первом этаже двухэтажного здания. Стоило мне войти и представиться, мне навстречу из-за стола поднялась миловидная женщина лет 50 и протянула руку. — Меня зовут Барбара, надеюсь, вы хорошо добрались. — Да, спасибо, прекрасно. Я ответила на теплое рукопожатие. — Натан сказал, что вы передадите мне ключи. — И сама отвезу вас к дому, только закрою офис. — Это не обязательно. Не хотелось бы отрывать вас от работы. Запротестовала я, но Барбара спешно переобулась из туфель в теплой ботинки и схватила с вешалки стеганую куртку. — Мне будет приятно сделать это для вас, Полин. К тому же такси у нас тут не часто ездят. Пойдемте. Она подтолкнула меня к выходу, не дав больше сказать ни слова, а мне стало жутко неудобно, что из-за меня напрягается столько людей. Но усевшись на переднее сиденье ее Тойоты Королла, уже через пару минут я расслабилась. Всю дорогу Барбара увлеченно рассказывала об их городке, словно проводила для меня экскурсию, а я с интересом рассматривала невысокие строения и людей, размеренно курсирующих по заснеженным улицам. Казалось, здесь никто никуда не торопился. Это было непривычно после шумного Парижа. Да здесь даже воздух был другой. Чистый, свежий, с запахом леса и можжевельника. А вот и дом вашего отца. Улыбнулась Барбара, остановив машину в отдалении от основной застройки, но по ее лицу словно пробежала тень. А теперь и ваш дом. Достав из кармана связку ключей, она вышла из Тойоты, и я последовала за ней, собираясь спросить, знала ли она Паскаля. Но все мое внимание захватил двухэтажный коттедж из сруба. — Ого! — выдохнула я, остановившись, а Барбара подхватила меня под руку. — Я надеялась, что он вам понравится. Но пойдемте внутрь, вы, должно быть, совсем продрогли. Полюбуйтесь им, когда мы раздобудем для вас одежду потеплее. Я мысленно хмыкнула. Она так говорила, словно ожидала, что я останусь здесь дольше, чем на несколько суток. Нет, как бы красив ни был этот дом, у меня было всего два дня до возвращения сначала в Торонто, а потом и в Париж. Поковырявшись в замке, Барбара распахнула дверь, пропуская меня в небольшую уютную гостиную, и я втянула носом устойчивый запах дерева. Здесь никто не жил последние полгода, Но когда Натан сообщил, что вы приедете, я позволила себе снять чехлы с мебелью и немного прибраться. Неуверенно произнесла Барбара, пока я рассматривала комнату. Чтобы вы, если захотите, могли остаться здесь, а не в гостинице. И положила кое-какие продукты в холодильник. Свет, отопление, водопровод — все работает. Даже переехав отсюда, Паскаль содержал дома в порядке. Она все говорила, но я уже не слышала. В груди непонятно защемило. Потому что то здесь, то там стояли мои детские фотографии. Я практически не помнила, как выглядел отец. Слишком маленькой я была, когда он ушел. Но на этих снимках я видела себя рядом с привлекательным, улыбчивым мужчиной, который то держал меня на руках, то просто обнимал. «Вы с ним очень похожи». Проследив за моим взглядом, улыбнулась Барбара, И, посмотрев на нее, я поняла, что это была затень на ее лице там на улице. Отголосок боли и печали, который вдруг появился снова. — Вы были с ним близки? — Да, мы должны были пожениться неделю назад. Я не знала, что сказать. Эта новость поразила меня. Да, Натан говорил что-то такое, но я совсем не ожидала встретиться с этой женщиной. «Мне жаль. Кое-как выдавила я, а Барбара кивнула. «Мне тоже? Но с этим ничего не поделаешь. Я благодарна и за то время, что мне удалось с ним провести. У вас такой возможности не было?» Я отвернулась, сделав вид, что рассматриваю мебель. Не Могла смотреть ей в глаза. Доброй и понимающей. «Была у меня возможность?» Отец столько раз предлагал встретиться, нормально поговорить, а я отказывалась, поглощенная своей обидой на него. Теперь же, когда я оказалась в этом доме, где-то глубоко в душе начало зарождаться сожаление, ведь все это время я что-то для него значила, раз он хранил мои фотографии. Полин, давайте я вам здесь все покажу. Барбара осторожно тронула меня за плечо, а я постаралась взять себя в руки. Вы жили здесь с ним? Да, почти пять лет. Значит, это ваш дом. Я почувствовала себя еще более неудобно, чем раньше. Самозванка. Самая настоящая самозванка. Я не имею на него права. Паскаль должен был оставить его вам. Я же... Мне не нужно. Я не хочу чужого. Да и где же вы теперь? Это так неправильно. Милая. Остановила Барбара мои сбивчивые слова, разворачивая к себе и заглядывая в глаза. Это твой дом. Твой отец строил его для тебя и твоей матери. И жил здесь еще до знакомства со мной. Да, потом, когда мы сошлись, я переехала сюда, к нему. Но еще полгода назад Паскаль закончил строительство нашего с ним общего дома. Он и остался мне. Так что тебе нечем переживать. Я не знаю. Я вообще не хотела всего этого. Я обреченно выдохнула, чувствуя, что меня начинает накрывать истерика. Это было все не мое, не для меня. Я как будто лезла в чужую жизнь и рушила ее. Зря я вообще сюда приехала. Так, пойдем-ка выпьем чай и просто поболтаем. Тебе нужно успокоиться. Барбара провела меня в кухню и усадила за деревянный стол а сама засуетилась у плиты, попутно доставая из холодильника продукт. «Ты просто голодная, да еще и замерзла. Твое пальтишко, конечно, модное и очень красивое, но совсем не греет. Не хватало еще заболеть. ну надо, надо надавать по шее, что он не предупредил тебя об одежде». Я нервно хихикнула, представив, как она отчитывает Ната, а потом на душе вдруг стало тепло. То ли от ее причитаний то ли от кружки чая, что она впихнула мне в руки. Я и сама не заметила, как мы проболтали несколько часов. А мне стало очень уютно и комфортно в обществе Барбары, словно мы были знакомы полжизни. Но вскоре она засобиралась. В спальне на кровати чистое постельное и полотенце. На ужин в холодильнике пирог с мясом я вчера приготовила. Надеюсь, ты ешь мясо. А то эти современные леди из больших городов все чаще питаются только травой. — Ем, — рассмеялась я. — Спасибо вам большое за встречу и все это. Я была рада позаботиться о тебе, но сейчас мне пора, да и тебе надо отдохнуть. А завтра утром, как и договаривались, я отвезу тебя на фирму, и мой сын тебе все там покажет. Когда она ушла, вручив мне ключи от дома и поцеловав в щеку, я еще несколько минут посидела на кухне, собираясь с мыслями. Потом пошла осматривать дом. Сейчас мне действительно хотелось познакомиться с отцом. Хоть так. Потому что то, что рассказала мне Барбара, не укладывалось в моей голове. Мама никогда не говорила, почему отец ушел. Только то, что это навсегда. Что его больше не будет в нашей жизни. И я принимала это. Теперь же мне приоткрылась правда с другой стороны. Почему-то я была уверена, что это именно правда. Да и Барбаре не было смысла мне врать. Двадцать лет назад отец потерял работу и не мог найти новую, такую, чтобы достойно обеспечивать семью. Хватался за любую возможность, но этого было недостаточно. Тогда-то он и начал играть на бирже, а потом и в казино. В какой-то момент проигрался по-крупному. Ему начали угрожать. Барбара рассказывала, а в моей голове всплывали воспоминания, как к нам в квартиру ломились среди ночи, как я боялась, слыша громкие мужские голоса и звон посуды. Но деньги на оплату долга взять было неоткуда. Здесь же в Канаде у Паскаля был друг Рассел, брат Барбара, уже давно звавший его к себе в еще совсем молодую, но перспективную фирму. Это был хороший шанс и убраться от бандитов, и нормально зарабатывать. Но мама наотрез отказалась переезжать. Барбара не знала, почему. Не знала, что тогда произошло между моими родителями. Паскаль не вдавался в подробности. Но он уехал, надеясь, что мама одумается и поедет за ним. Когда же этого не произошло, чтобы оградить нас от нападок в казино, отец занял Урасла нужную сумму на выплату долга и отрабатывал ее потом несколько лет, вместе с тем посылая деньги и нам. Об этом я не знала. Как и о том, что родители долго не разводились. Отец появился в моей жизни через год после смерти мамы. Пытался поговорить, объясниться, но я всячески пресекала эти попытки. Мне это просто было не нужно. Я не хотела вырошить прошлое и общалась с ним крайне редко и очень обрывочно. Теперь же, когда у меня возникло столько вопросов, задавать их было некому. Думая об этом, я обошла весь дом. Красивый, деревянный с двумя комнатами и гостиной, а в одной из спален раскрыла шкаф. Нужно же было с чего-то начинать. Он был практически пустым. Только в самом низу на полке стояла большая коробка. Вытащив ее и поставив на кровать, я откинула крышку. Внутри оказались конверты. Много. И на всех стоял один и тот же штамп. Отказ адресата от получения. Взяв одно письмо, я вчиталась в адрес получателя, написанный выцветшими чернилами. Франция, Париж, улица и 27, квартира 35. Это был наш старый адрес, дом, где я жила с матерью. И именно на конверте стояло мое, старое, Полин тама Сейчас я уже даже и не вспомню, когда мама сменила нашу с ней фамилию на свою девичью Марса, видимо, после развода. Но почему я не получила эти письма? Ведь выходит, что мама просто отсылала их обратно, не позволяя мне даже узнать о том, что отец хотел общаться со мной. И пусть в их отношениях пошел раскол, но почему она лишила меня одного из двух самых любимых людей? Но и на эти вопросы я уже никогда не получу ответ. Шмыгнув носом, я аккуратно вскрыла конверт, потом еще один и еще и еще, пока мои глаза не затопились слезы, а косые буквы не начали расплываться. Папа писал мне, как скучает, как хотел бы, чтобы мы с мамой снова были с ним, писал о том, как ему нравится новая работа и об этом городе, в котором я оказалась спустя почти 20 лет с того момента, как были написаны эти строки. А я все тонула и тонула в тоске, заново переживая боль утраты родного человека. Господи, мама, почему же ты так поступила с нами? Ты же любила его. Почему не поехала вместе с ним? Почему не позволила ему общаться со мной? Почему? Я скрутилась калачиком на кровати и обняла себя руками, тихо всхлипывая. Ответов ждать было не от кого.